«Довольно», — сказал тогда один из двух, которые казались королями. «Довольно, божественный певец, бесконечно длилось бы твое пение, если б ты стал описывать нам теперь смерть и прелесть несравненной Альтисидоры. Не умерший, как это думает, невежественный свет, а живой, на всех языках славы». И в том искусе, которому, чтобы возвратить ее к утраченному, ею свету должен подвергнуться Санчо Пансо, здесь присутствующий. И поэтому ты, Родамант, вместе со мной творящий суд в мрачных пещерах Дита, так как ты знаешь все то, что предрешено в неисповедимых книгах судеб относительно возвращения к жизни этой девушки — «Тотчас же скажи и объяви это, чтобы не откладывать дольше удовольствие, которое мы ждем от ее пробуждения от смерти». Едва проговорил эти слова минус. Товарищ судьи Родаманта, как Родамант, встав со своего места, сказал, «Эй, слушайте вы, служители этого дома, высшие или низшие, великие и малые». Пишите все друг за другом сюда, и вашими пятью пальцами запечатлейте лицо Санчо 24 раза, ущипните ему 12 раз руки и уколите шесть раз булавкой чресла, так как спасение Альтисидоры зависит от исполнения этого постановления». Услышав это, Санчо прервал молчание и сказал Клянусь всем на свете, я также позволю запечатлеть себе лицо или же прикоснуться к моим щекам, как я превращусь в мавра. Черт побери, какое отношение имеет ощупывание руками моего лица к воскресению этой девушки. Понравился старухе Амарант. «Очаровывают Дульсинею и бьют меня плетью, чтобы снять с нее чары. Умирает Альтисидора от болезней, которые Богу было угодно наслать на нее, и чтобы воскресить ее, оказывается необходимым дать мне 24 четыре шлепка по лицу, изрешетить мое тело уколами булавок и нащипать руки до синяков. Эти шутки проделайте с деверем. Я старая собака» и нечего подманивать меня вашими тусь-тусь. — Ты умрешь! — воскликнул громким голосом Радамант. — Смягчись, тигр, смирись, высокомерный немврот! Страдай и молчи, так как от тебя не требуется невозможного, и не заботься выяснять трудности этой задачи. Шлепки ты получишь, увидишь себя исколотым булавками и застонешь от щепков. Итак, служители, я говорю, исполните мое приказание, а если нет, клянусь, как честный человек, вы увидите, для чего вы родились. В это время появились шесть дуэней, которые одна за другой шли по двору процессии, четыре из них в очках и все держали правые руки вверх с на четыре пальца кистью, чтобы руки казались длиннее, как тогда было в моде. Едва Санчо увидел Дуэньи, он заревел, словно бык, и сказал, «Я охотно мог бы позволить всему свету трогать себя, но согласиться, чтобы ко мне прикоснулись Дуэньи ни за что!» Пусть мне кошки исцарапают лицо, как они сделали с моим господином в этом самом замке. Пусть мне проколят тело острыми кинжалами. Пусть истерзают руки раскаленными щипцами. Все перенесу я терпеливо, чтобы услужить этим сеньорам. Но чтобы ко мне прикоснулись дуэньи, не могу допустить. Хотя бы дьявол побрал меня с собой». Тут и Дон Кихот прервал молчание и сказал Санчо. «Вооружись терпением, сын, доставь удовольствие этим сеньорам и воздай горячую благодарность небу за то, что оно твою особу наделило таким свойством, что своим мученичеством ты снимаешь чары сочарованных и воскрешаешь мертвых». Дуэни обступили Санчо, когда он уже... Более спокойный, покорный, хорошенько усевшись на своем кресле, протянул лицо и бороду первой дуэнии, которая, крепко запечатлев все пять пальцев на его лице, тотчас же сделала ему низкий реверанс. — Поменьше учтивости, поменьше притираний, сеньора дуэния, — сказал Санчо, — так как, клянусь богом, от ваших рук несет туалетным уксусом. Наконец все дуэни надавали ему щелчков, и многие из домашней прислуги щипали его. Но то, чего он не мог вынести, было уколы булавками. И тогда он вскочил со стула, разъяренный, и, схватив зажженный факел, находившийся вблизи него, бросился на дуэний и всех других своих палачей, крича «Прочь, слуги ада!» Я ведь не из бронзы, чтобы не чувствовать столь необычайного мученичества!» Тут Альтисидора, которая, должно быть, устала лежать столько времени на спине, повернулась на бок. Увидев это, все присутствовавшие почти в один голос воскликнули. «Альтисидора жива! Альтисидора жива!» Радамант велел Санчо смягчить свой гнев, так как имевшаяся в виду цель, уже достигнута. Лишь только Дон Кихот увидел, что Альтисидора сделала движение, он опустился на колени перед Санчо, говоря, «Теперь как раз время, сын моей утробы, а не оруженосец мой, чтобы ты себе нанес некоторые из ударов, которые ты обязался нанести, чтобы снять чары с дульсинеи. Теперь, говорю я, настало время» когда присущие тебе свойства наиболее плодотворно и действительно для выполнения добра, которые от тебя ждут. На это Санчо ответил. «Это мне кажется плутней на плутнях, а не медом на оладьях. Хорошо было бы, если после щепков, щелчков и уколов булавками теперь явились бы удары плетью. Не остается ничего больше». Как только взять тяжелый камень, привязать его мне к шее и бросить меня в колодец, что не очень-то меня огорчило бы, если для излечения чужих болезней я должен быть свадебной коровой. Оставьте меня в покое, не то клянусь Богом, я все выброшу и выкину дюжинами хотя бы, и ничего не продалось». Между тем Альтисидора уже села на своем катафалке, и в ту же минуту раздались звуки гобоев, к которым присоединились флейты и голоса присутствовавших, восклицавших «Да здравствует Альтисидора! Да здравствует Альтисидора!» «Герцог и герцогиня и короли!» Минос и родамант встали, и все вместе с Дон Кихотом и Санчо пошли навстречу Альтисидоре, чтобы помочь ей спуститься со ступени катафалка. Она, приняв томный, полуобморочный вид, поклонилась герцогу, герцогине и королям и, взглянув искоса на Дон Кихота, сказала ему «Прости тебя, Бог». «Нелюбящий рыцарь, потому что из-за твоей жестокости я пробыла на том свете, как мне сдается, более тысячи лет. А тебе, о самый сострадательный оруженосец на всем земном шаре, я обязана жизнью, которую теперь обладаю. С сегодняшнего дня, друг Санчо, располагай шестью моими рубашками. Я их дарю тебе, чтобы ты сделал из них шесть для себя». Если они не все крепки, то, по крайней мере, все чисты. Санчо поцеловал ей за это руки и, держа Митру в руке, преклонил колено. Герцог приказал снять с него Митру и вернуть ему шапку, надеть на него его одежду и снять облачение, разрисованное пламенем. Санчо попросил герцога оставить ему облачение и митру, так как ему хочется увести их с собой в знак и на память этого никогда не виданного события. Герцогиня ответила, что ему их оставят, потому что он знает, как дружески она к нему расположена. Герцог велел прибрать двор и всем разойтись по своим комнатам, а Дон Кихота и Санчо отвести в те комнаты, где они раньше жили».